Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись, день веселья верн настанет. Сердце в будущем живёт, настоящее уныло, всё мгновенно. Всё пройдёт. Что пройдёт, то будет мило.